Творец можно считать уже у него в руках. Теперь надо сосредоточиться, изучить каждое слово, каждый намек. Он достал ксерокопию отцовских воспоминаний и стал читать. В городке Шамполюк жила семья Гальдони. Судя по последним переписям жителей, они не покидали Цармат. Нынешний глава семейства Альфреду Гальдони, он живет в доме своего отца, там же обитал его дед, на небольшом участке земли у подножия гор на западной окраине городка. Многие десятилетия Гальдони были самыми опытными проводниками в Альпах. Совороны часто нанимал их, к тому же они были его северными друзьями, так отец называл людей, живущих на земле, отличая их от городских торговцев. Первым он доверял гораздо больше, чем вторым. Очень вероятно, что он оставил какую-то информацию отцу Альфреду Гульдони. На случай своей смерти тот должен был позаботиться, чтобы эта информация перешла к его старшему ребенку, сыну или дочери, как того требуют итало-швейцарские обычаи. Поэтому, если окажется, что Альфреду не старший ребенок, ищите сестру». К северу, глубже в горы, между вырубками вдоль железнодорожного полотна, которые называются Край Аузбейк» и «Грефер Кипфель», если не ошибаюсь, находится небольшой пансионат, хозяин которого из семьи Капо Монти. Судя по церматской адресной книге, я не стал интересоваться непосредственно в Шампалюке, чтобы не вызывать подозрений, этот пансионат также еще функционирует. Насколько могу судить, они даже расширили свое дело. В настоящее время он управляет Нейтон Лефрак, который стал наследником, женившись на представительнице рода Капомонти. Я помню этого человека. Конечно, в то время это был не взрослый мужчина, поскольку он на год-два младше меня. Он сын купца, торговавшего с Капомонти. Мы были друзьями. Я точно помню, что в семье Капомонти его любили и надеялись, что он женится на одной из дочерей Капомонти. Видимо, так и произошло. В детстве и в юности, отправляясь в Шамполюк, мы всегда останавливались в пансионате Капомонти Локандо. Я очень хорошо помню теплый прием, смех, пылающие камины и уют. Это была простая семья, в высшей степени открытые и искренние люди. Савороной они очень нравились. Если бы он решил доверить кому-то тайну в Шамполюке, то лишь старику Капомонти. Он был надежен, как скала». Эндрю отложил листки и взял карту. Он снова проследил линию царматской железнодорожной ветки и снова забеспокоился. Из всех вырубок, которые назвал отец, осталось только четыре, но в названиях ни одной из них не упоминался ястреб. Картина, висевшая в кабинете в кампу де фьори оказалась не совсем такой, какой ее запомнил отец. Там не было птиц, выпорхнувших из кустов. Там были охотники на поросшем высокой травой лугу, их взгляды и ружья были устремлены вперед, а высоко в небе лениво парили ястребы. Иронический комментарий художника к неудачной охоте. Отец говорил, что вырубки назывались «Пик орла», «Воронья сторожка и «Гнездо кондора». Должна быть еще одна вырубка, в названии которой фигурирует ястреб. Но если она когда-то и существовала, то теперь исчезла. Прошло полвека, и несколько заброшенных вырубок железнодорожного полотна в Альпах, конечно же, давно уже никого не интересуют. Кто, в самом деле, может вспомнить, где на такой-то улице 30 лет назад была остановка трамвая, если и рельсы давно уже заасфальтированы? Он отложил карту и снова взялся за ксерокопию. Ключ скрыт где-то здесь, в этом тексте». «Мы остановились в центре городка, чтобы то ли пообедать, то ли попить чаю. Забыл». Савароны вышел из кафе и отправился на почту проверить, нет ли для него телеграммы, это я точно помню. Он вернулся очень расстроенный, и я даже испугался, что наше путешествие в горы не состоится. Однако, пока мы сидели в кафе, посыльный принес отцу какое-то сообщение, которое его весьма обрадовало. Больше о возвращении в кампо де он уже не говорил. Ужасный для семнадцатилетнего мальчишки микрозачарование счастливо миновал. Из кафе мы зашли в магазинчик. У его хозяина было немецкое по звучанию имя, не итальянское и не французское. Мой отец обыкновенно покупал у него провизию и снаряжение, потому что жалел его. Хозяин был еврей, а для Саварона, который резко осуждал погромы в царской России и лично был знаком с Ротшильдами, доброе отношение к представителям гонимой нации было естественным». Я смутно припоминаю малоприятный эпизод в магазине в тот день. Я уже и не помню, что именно произошло, но что-то серьезное, что вызвало у отца тихий, но решительный гнев. Гнев и печаль, если мне не изменяет память. Мне сейчас мерещится, что тогда он утаил от семнадцатилетнего мальчика подробности происшествия, но после стольких лет, возможно, это мне только кажется». Мы покинули магазины и отправились к дому Гальдони в конной повозке. Помню, как я рассматривал свой новенький рюкзак с канатами, альпинштоком, лопаткой и крюками. Я ужасно гордился этим снаряжением, потому что в моих глазах оно символизировало мое превращение в мужчину. Опять-таки мне смутно кажется, что пока мы находились у Гальдони, в доме стояла какая-то печальная атмосфера. Не могу сказать, почему даже после стольких лет это ощущение не покидает меня, но я соотношу его с тем фактом, что мне никак не удавалось привлечь внимание мужчин в доме Гальдони к моему рюкзаку. И отец, и дядя, и, и конечно же, взрослые сыновья, похоже, были заняты чем-то другим. Было условлено, что один из сыновей Гальдони на следующее утро поведет нас в горы. Мы пробыли у них еще несколько часов, а потом продолжили путь в повозке до Лакандо Капомонти. Помню, что когда мы отправились в путь, уже стемнело, а поскольку дело было летом, то значит было уже половина восьмого или восемь. Итак, таковы факты, думал Эндрю. Мужчины с сыном приезжают в городок, обедают, покупают кое-что в лавке у еврея, которого недолюбливают в округе. Потом нанимают проводников. А избалованный подросток обижен тем, что взрослые не уделили должного внимания его новенькому альпинистскому снаряжению. Вся информация сводится к одному имени Гольдони.